Глава двадцать пятая Поднимаясь по трапу в аппарат, из которого ему меньше, чем через полчаса, предстояло впервые увидеть, как пропадает вдали земной шар, Питер ни разу не оглянулся. Франклин понимал, почему его сын упорно глядит прямо перед собой. Восемнадцатилетние парни считают, что стыдно плакать на людях. Впрочем, то же самое можно сказать и о пожилых начальниках отделов. Н была свободна от таких предрассудков, и как ни старалась Индра её унять, плакала на взрыв. Только когда люк корабля закрылся и всё заглушила сирена получасовой готовности, рыдание перешло в прерывистое всхлипывание. Передвижные барьеры стали теснить толпу провожающих, друзей и родных, кинооператоров и представителей комитета по делам космоса, держа жену и дочь за руки, Франклин дал увлечь себя человеческому потоку. Какая смесь надежд и тревог, радостей и печалей окружала его сейчас. Он попытался вспомнить, что чувствовал, когда сам первый раз выходил в космос. Это была одна из величайших минут его жизни, и однако всё забыто, стёрто тридцати годами полнокровной жизни. теперь вот питер вступил на путь, по которому когда-то следовал его отец. пусть тебе повезёт среди звёзд больше, чем мне, сынок. если бы можно было перенестись в порт ловел, когда айрен будет встречать юношу, который мог быть её сыном, как-то рой и руперт риму своего сводного брат, наверное, обрадуется ему. Питер не будет на Марсе таким одиноким, каким когда-то чувствовал себя младший лейтенант у Олтер-Франклин. В полном молчании истекали последние долгие минуты. Питер, конечно, уже увлечён всем тем волнующим и необычным, что будет окружать его целую неделю. Горечь расставания забыта. И кто его упрекнёт за то, что все его мысли о новой жизни, которая сулит столько неизведанных переживаний? Но «Ну, а моя собственная жизнь? спросил себя Франклин. Теперь, когда сын стартует в будущее, вправе ли он сказать, что она удалась? Трудно дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Далеко не все его начинания были успешными, а некоторые кончились бедой. И пусть его считают героем, всё равно вряд ли он достигнет новых высот слишком много людей было задето и возмущено когда он несколько неожиданно для самого себя оказался союзником махатхеру уж во всяком случае ему нечего надеяться на повышение да он его и не хочет в ближайшие 5 или 10 лет которые нужны чтобы перестроить отдел китов Фрэнклину ясно сказали, поскольку он сам отчасти по винен во всём во всей этой заварухе, говорили люди попроще: "Пусть и теперь расхлёбывает". Есть одна вещь, которую ему никогда не дано узнать. Если бы судьба не даровала ему общественное признание и не столь приходящую, зато более ценную дружбу сенатора Чемберлена, хватило бы ему решимости отстаивать свой новый взгляд. Легко было став очередным, сегодня всеми почитаемым, а завтра всеми забытым героем толпы, излагать свою точку зрения. Какая бы злоба ни кипела в душе у начальства, оставалось только смириться с отступничеством Франклина. Иногда он даже сожалел, что его выручила прихоть судьбы, Да и можно ли приписывать его показания, решающую роль? Пожалуй, да. При всенародном опросе голоса разделились почти по ровну. Без его помощи Махатхера мог бы и проиграть. Три резких сигнала сирены прервали мысли Франклина. В торжественной тишине, которая казалась неестественной тем, кто еще помнил ракетный век, огромный корабль сбросил тысячетонное бремя своего веса и двинулся вверх, возвращаясь в родную стихию. В полумиле над стартовой площадкой вступило в действие собственное поле тяготения корабля, и земные понятия о верхе и низе потеряли смысл. Нос нацелился на зенит и на миг среди облаков словно повис, чудом заброшенный в небо металлический обелиск. Но тут же, по-прежнему в великом безмолвии, обелиск превратился в туманную полоску, а затем небеса его все опустили. Напряжение схлынуло, кто-то вытирал слёзы, но большинство сопровождающих смеялись и шутили, может быть, чуть громче обычного. Обняв за плечи Энн и Индру, Франклин повёл их к выходу. Сыну он охотно завещает безбрежное море космоса с него самого хватит земных океанов в них обитают те, с кем связан его труд от могучего как гора левиафана до новорождённого дельфина который ещё не научился сосать молоко под водой в меру своих сил и разумения он будет их охранять уже теперь франклин ясно представлял себе будущую роль своего отдела когда смотрители на самом деле станут покровителями всего живущего в морях всего. Нет, это, конечно, абсурд. Нет средств, чтобы остановить или хотя бы заметно смягчить свирепствующие во всех океанах борьбу за существование. Но в своих отношениях с родственными ему огромными млекопитающими человек может, так сказать, положить начало, навязать частичное перемирие кровожадной природе. Невозможно предугадать, во что это выльется в отдаленном будущем. Даже смелый и еще неосуществленный замысел Люнквиста — приручить косаток, может оказаться лишь слабым намеком на то, что что свершится уже в ближайшие десятилетия. Кто знает, не принесут ли они ответ на загадку, которая до сих пор владеет его умом, и к решению которой он был так близок, когда подводное землетрясение отняло у Фрaнклина его самого дорогого друга. Завершается едва ли не лучшая глава его жизни. Конечно, трудности ещё могут быть, и немало Но вряд ли будущее припасло для него такие задачи, какие выдавались прежде. В известном смысле он выполнил свою миссию, хотя работа только начинается. Франклин ещё раз поднял взгляд в пустое небо, и в памяти, как волна на мелководье, возникло то, что сказал ему Махатхера, когда они возвращались с Гренландии. Разве можно забыть слова, от которых холодок под ложечкой? Когда придёт это время, вполне возможно, что превосходящие нас существа будут обращаться с нами так, как мы обращались с другими обитателями нашей планеты. Может быть и глупо подчинять свои мысли и поступки призрачным догадкам об отдалённом и непостижимом будущем, но он не жалел о сделанном, пристально глядя в глубокую бесконечность, которая поглотила его сына. Франклин вдруг почувствовал, что звезды совсем близко. — Дайте нам еще сто лет, — прошептал он, — и мы встретим вас с чистой душой и чистыми руками, в каком бы облике вы нам ни явились. — Пошли, милый, — позвала его Индра. Ее голос чуть-чуть дрожал. — У тебя осталось совсем мало времени. — Да. Из отдела звонили и просили напомнить тебе, через полчаса начнётся заседание комитета межведомственной стандартизации. Знаю. Франтлин решительно высморкнул сословно поставил точку. Я их не задержу. Не пусть. Конец книги.